Десятое. Утром еще до завтрака в отделение вошли несколько вооруженных людей. Все мы стояли в коридоре на почтительном расстоянии. Многие мягко покачивали бритыми головами, когда палату открыли и из нее вывели киллеров. Киллеры притворялись сумасшедшими, и процедура повторялась с регулярностью раз в неделю. Профессиональных убийц увозили на последнюю судебную экспертизу, после чего, в отличие от всех нас, кажется, отпускали под расписку родственников. Опять мелькнуло знакомое лицо, тощая щечка, прыщик, там, в глубине этой неприятной палаты, и опять я не вспомнил, кто это не связал. Во время завтрака включили радио, передавали хор мормонов. Мормоны пели такими жалостливыми, такими тягучими, такими юными голосами, что картофельная котлетка просто застревала у меня в горле от слез. После завтрака подошел санитар, садист, тот самый, что сопровождал меня в белой машине с красным крестом. Я как раз обзавелся подборкой старых газет и собирался после открытия туалета забраться туда с этим обширным чтением. Мне почему-то очень хотелось поподробнее узнать о солнцепоклонниках, совершивших самосожжение в Канаде. Застряла случайно увиденная телепередача, как заноза. «У тебя когда прием?» — грубо взяв меня за плечи спросил санитар. «В девять?» — я глянул на стоявшего рядом Вольфа. Пожелтевшая пресса шуршала и шевелилась в чистых пальцах эсэсовца. «А что я должен?» «Но если в девять, то первым на свиданку пойдешь», — проинформировал санитар. «С кем свидание?» — удивился я. «У меня никого нет. Иди!» — сказал Вольф, и, протянув свои толстые и теплые пальцы, слегка пощекотал мне щеку. — Ко мне тоже какие-то мордастые ходят, печенье, апельсины приносят. — Ты печенье и апельсины возьми, пусть, если хотят, поцелуют тебя оба, но только ничего лишнего им не рассказывай, они доктору скажут. Впервые за все время. Я оказался по ту сторону блестящей металлической двери. До сих пор все мы только смотрели, как эта массивная тяжелая дверь распахивается, и за нею исчезают безумные киллеры, но киллеров уводили дальше. За первой присутствовала вторая, такая же непробиваемая преграда на массивных петлях. Мне предложили присесть... Комната для свиданий являлась как бы шлюзовой камерой между свободой и желтым коридором. Несколько хиленьких венских стульев и длинный полированный стол. Такой стол мог бы стоять в кабинете директора небольшого провинциального завода. Другой санитар, также знакомый по машине, сонными глазами осмотрел меня и вялая рука наркомана указала на один из стульев. «Погоди пока, посиди». Ожидая свидания с начисто забытыми родственниками, я замер на стуле, сдавил коленки, прикусил губу и про себя молитву шепчу. За последние трое суток я их много припомнил, даром, что не монах. В полированном столе длинной узкой полосой отражалось все то же солнце. Дождь неожиданно кончился этим утром, но я только-только это заметил. Сижу и думаю. Откуда ж мне знать, на что этот длинный стол похож? Что-то в памяти моей все же сохранилось от первой жизни? Детали, ассоциации, еще что-то. Может быть, сейчас войдут гурьбой мои родственники, и я их узнаю? Мама, папа, братик. Слава богу, жены у меня, кажется, никогда не было. Санитар-наркоман, представленный при свидании с оглядатаем, вяло потянулся, зевнул. Наружная дверь распахнулась, перебросив по стенам невыносимо яркий солнечный отблеск, и передо мной оказались действительно знакомые лица. Влад Данилович в отглаженной тройке при галстуке, в начищенных ботинках, был явно смущен. Он шагнул ко мне и широко улыбнулся. В одной его руке была большая авоська с апельсинами, в другой какой-то свернутый рулончик. Из-за плеча хозяина выглядывала и хозяйка. Елена Федоровна тоже была смущена. «Ну, как ты тут?» — спросил Влад Данилович и бухнул на стул свою авоську. «Не скучаешь?» «Вашими молитвами я разозлился». Злость — нехорошее чувство, но иногда и она может оказаться вполне праведной. Не желая общаться с этими людьми, я еще сильнее сдавил коленки, положил на них ладони и закрыл глаза. Афанасий Николаевич пропел нежный и смущенно рядом с моим ухом голос Елены Федоровны. «Ты обиделся на нас». Я ощутил запах ее духов. Ее нежная легкая ручка скользнула по моему лицу, и глаза как-то сами открылись. Злость моментально прошла. «Мы тебе весточку принесли гостиницы». «Почему вас ко мне допустили?» Пытаясь говорить как можно суше, спросил я. «Вы что, родственники мне?» Санитар-наркоман как-то неприятно заерзал в своем углу, заулыбался. «Мы тебя сдали властям», — сказал хозяин. «Значит, почти родственники». «Ну, разрешили, в общем». Он вытянул апельсин из авоськи и, моментально его очистив, протянул мне. «С родным племянником свиданки не дали, а с тобой разрешили. Хорошо, доктор меня признал». Игнорировав апельсин, я повернулся к хозяйке. Я пытался припомнить, какая она была в прошлый раз — блондинка или брюнетка. Но припоминал только то, что она ходила под пулями вокруг кровати, в целлофановом плаще и купальнике. Вы сказали, весточку принесли? Елена Федоровна поправила светлую тугую прическу. Теперь она была одета в длинное шелковое платье с серебряным шитьем. Щеки хозяйки немного побледнели, запали, и куда-то исчезла вся ее медлительность и вальяжность. К мысли я даже отметил, неужели за два дня гербалайф вот так от полноты избавляет. Платье было узкое, до полу. Под волной гуляющего шелка нервно переступали по светлому, вытертому линориуму круглые стильные башмачки. Приходили, — сказала она все тем же голосом, — искали вас монахи из Коробова монастыря. — Да какие они монахи, — усмехнулся я, представив себе группу переодетых санитаров, отправленных нашим настойчивым доктором на поиски параллельно с машиной. Гниль, отребье медицинское. С опаской я покосился на санитара-надсмотрчика. Но тот уже мирно спал в солнечных лучах, обмякнув белой стерильной тряпкой на своем стуле. — Нет, ни не медики были. Отец Серафим был, — сказала Елена Федоровна. — Точно такой, как ты рассказывал. Я его хорошо рассмотрела. Синяк под левым глазом еще не зажил. Большая такая ссадина. Святой человек. — Ну и где весточка? — Сейчас. Хозяин порылся в карманах костюма, но ничего не нашел. Я записал. Он сам хотел записать, но потом сказал, что ты должен помнить. Вроде памятка, одна одностишия. Лоб хозяина наморщился от напряжения. «Нет, не вспомнить мне». Я продолжал сидеть на стуле, а хозяин с хозяйкой продолжали стоять. Она сильно вздохнула, и большая грудь натянула гладкий шелк прямо перед моими глазами. Я судорожно потряс головой. Хозяин протянул мне апельсин, но я оттолкнул. «Вспомнил», — сказал Влад Данилович. Серафим Саровский, цитата. Он даже отставил немного ногу и вывел вперед руку, как пионер на школьном утреннике при чтении торжественного обещания. «По утрам и натощак пей святую воду». Он смутился, дернул плечами и присовокупил. «Святой воды я не достал, но если ты хочешь, Афанасий, то взамен можешь мою жену поцеловать в губы. Тоже удовольствие».